Глава третья После разговора с медбратом капитан Абрамцев отправился домой, так как необходимость в поездке в город Александров отпала, а ехать так поздно в отдел не имело смысла. До дома он добрался почти в полночь, но кухонное окно на третьем этаже пятиэтажного дома, в котором располагалась его двухкомнатная квартира, еще светилось. Абрамцева это не удивило. Его жена почти всегда дожидалась его задания, как бы поздно он не возвращался. Татьяна работала в пошивочной мастерской, расположенной в квартале от дома, на работу ходила пешком и еще успевала помочь детям собраться в школу. Сергей, их первенец, родился через год после свадьбы, а дочь Светлана спустя еще год. Друзья шутили, что чита Абрамцевых озадачилась продолжением потомства, едва в паспорте успели высохнуть чернила на печати ЗАГСа, И шутка была недалека от истины. С Татьяной они познакомились на свадьбе его лучшего друга. Будучи свидетелем со стороны жениха, Иван по правилам должен был два свадебных дня ухаживать за свидетельницей со стороны невесты. Ею оказалась Татьяна, и обязанности дружки Иван исполнял с превеликой охотой. Девушка понравилась ему сразу, как говорится, с первого взгляда. А уж когда у него появилась возможность узнать ее получше, Иван просто по уши влюбился. Через два месяца они подали заявление в ЗАГС, а еще через десять месяцев родился их сын. Спустя десять лет брака Иван мог с уверенностью сказать, что нисколько не жалел о скоропалительном решении жениться. Поднявшись на третий этаж, он вставил ключ в замочную скважину и осторожно повернул. Замок открылся с тихим щелчком и Абрамцев услышал торопливые шаги. Открыв дверь, он вошел в прихожую, жена встретила его вопросительным взглядом. Иван улыбнулся. «Привет, дети спят?» Это был привычный вопрос, на который не требовалось ответа, но по заведенному порядку Татьяна также привычно ответила. «Легли ровно в девять. Быть может, пора сделать послабление и позволить им бодрствовать до десяти? Каникулы все-таки». Иван сбросил обувь и прошел в ванную, супруга последовала за ним. — Нечего баловать, нарушить режим просто, а вот восстановить дело нелегкое, — Татьяна наблюдала, как муж моет руки и улыбалась. — Есть что-то горяченькое, я голодный как волк, — Иван стянул со змеевика льняное полотенце с красными полосками по краю и, вытерев руки, вернул его на место. — Ужин давно остыл, но мы что-нибудь придумаем, — развернувшись, Татьяна прошла на кухню. Проследовав за женой, Иван выдвинул из-под стола табурет и уселся за стол. Татьяна достала из холодильника кастрюлю с макаронами, высыпала часть на чугунную сковородку и зажгла газ. Прибавила к макаронам пару котлет, чуть помедлила и положила еще одну. Пока грелись макароны, Татьяна выставила на стол тарелку с квашеной капустой, любимым лакомством мужа. Нарезала хлеб и налила в жестяную кружку сливовый компот собственного приготовления. Как дела на работе? Тяжелый день. Не хочу об этом. Лучше расскажи, как прошел ваш день. Положив еду в тарелку, Татьяна придвинула ее мужу и принялась пересказывать события прошедшего дня. Она знала, что муж расскажет, что его расстроило, только позже, когда тревога уляжется, поэтому не настаивала. За это Иван был благодарен жене. Он не любил приносить в дом негативные эмоции, а его работа другого не предполагала. Слушая жену, он медленно пережевывал пищу и старался отключиться от навязчивых мыслей. Обычно ему это удавалось без труда, но только не сегодня. Назойливые вопросы атаковали мозг, не позволяя насладиться покоем. Закончилась ли операция? Насколько успешно она прошла? Удалось ли сохранить парню жизнь и не пострадал ли при этом мозг? Что дал осмотр места происшествия? Нашли ли хоть одного свидетеля? «Вижу, ты меня не слушаешь». Голос жены проник в сознание Ивана, и он смущенно улыбнулся. «Ты права, сегодня отвлечься от мысли о работе никак не удается». «Тогда доедай и ложись спать», — посоветовала жена. «Я бы тоже не отказалась от отдыха. Завтра у меня насыщенный день. Ребятня уговорила свозить их в парк аттракционов». «Меня не жди», — Иван, испытывая вину, прикоснулся ладонью к руке жены. «Мне еще рапорт писать». — Ладно, трудоголик, наслаждайся одиночеством. Татьяна поднялась, чмокнула мужа в макушку. — Тарелки составь в раковину, я завтра вымою. Она ушла. Иван дожевал последний кусок котлеты, убрал со стола, перебрался к окну и крепко задумался. По дороге в больницу подстреленный парнишка успел рассказать не так много, но все же было от чего оттолкнуться. Он сообщил, что преступников было трое, на них была военная форма. Что это может означать? Они солдаты срочной службы? Офицеры действующей армии? Или попросту использовали камуфляж, нацепив на себя солдатскую форму? И что насчет оружия? Использовали ли злоумышленники армейское оружие? Можно ли его отследить, если удастся найти стрелянные гильзы? Ни возраста, ни особых примет Леонид Седых не сообщил. Оно и понятно, с такой раной не до особых примет. Конечно, было бы идеально, если бы он очнулся уже завтра и лечащий врач дал разрешение на беседу, но что, если этого не произойдет? От чего отталкиваться? Кого искать? В любом случае, в семь утра придется докладывать подполковнику Семипалову. Какие сведения лично он, капитан Абрамцев, может ему сообщить? Трое вооруженных людей в военной форме каким-то образом оказались в поезде, следующем из Москвы во Владивосток. Каким образом они туда попали? О том, что преступники сумели сделать это на ходу, не могло быть и речи. В настоящее время поезда, даже обычные, нескорые, двигаются со скоростью 50 км в час, что исключает возможность проникнуть в вагон на ходу. Разве что на самом тихоходном перегоне, но и это сомнительно. Что из этого следует? Преступники сели в почтовый вагон до его отправления из Москвы. В этом случае следует опросить сотрудников железнодорожного вокзала торговок и носильщиков. Конечно, во время посадки на перроне масса народу, суета и толкотня. В таких условиях мало кто обращает внимание на окружающих, но исключать такую возможность нельзя. Теперь насчет имен. За время пути Леонид произнес их несколько. Первое — это Леха. Насколько верно услышал имя медбрат Вадим, судить было трудно. Но если он не ошибся, одного из преступников называли именно так. Действительно ли его зовут Алексей, или преступники договорились обращаться друг к другу вымышленными именами? Если верно второе, лишняя информация может увести следствие далеко в сторону. Но что им остается? Только проверять. Второе имя, вернее, кличка Толстый. А вот тут, скорее всего, использовалась реальная кличка, ведь под такое прозвище может подходить любой человек, имеющий лишний вес. Эту кличку капитану сообщил тоже Вадим. Здесь он был уверен, что Седых пытался помочь идентифицировать преступника. Он трижды повторил «Ищите Толстого», и когда Вадим уточнил, подтвердил, что Толстый — это кличка. Следующее имя Абрамцев узнал от медсестер, и оно оказалось женским. Капитан сомневался, что на дело преступники взяли с собой женщину, но кто тогда эта Ольга, о которой твердил Седых? Его девушка? Возможно. Впрочем, эти сведения они могут получить от родителей пострадавшего. С ними еще предстояло связаться. Дежурный врач сказал, что родственников пока не нашли. Свое имя Седых назвать смог, а вот сообщить адрес сил не хватило. Скорее всего, узнавать адрес придется им. Абрамцев не знал, имеют ли почтовые вагоны постоянный штат сотрудников. Он также не знал, к какому ведомству приписаны данные сотрудники. К системе железных дорог или же они являются работниками почтамта. Это еще предстояло выяснить, но на официальные запросы в чрезвычайных ситуациях оба ведомства должны ответить максимально быстро. Как только будет получен домашний адрес Леонида Седых и появится возможность опросить его родителей, следует выяснить, есть ли в числе близких подруг девушка с именем Ольга. Затем предстоит отыскать эту Ольгу и провести с ней беседу. Вполне вероятно, что девушка с таким именем окажется не одна. Имя весьма распространенное, так что придется попотеть. И все же Абрамцев считал, что женское имя связано не с жертвой, а с преступниками, ведь не просто так он называл его в связке с другим именем, мужским именем, Темик. На кличку не похоже. Темик, сокращенное от какого имени? Тимофей? Артемий? Или, как сейчас принято называть, Артем? Здесь все зависит от возраста злоумышленника. Если ему не больше тридцати, то, скорее всего, зовут его Артем. Если же он родился в довоенное время, Артемом его вряд ли будут называть скорее Артемием. Проблема в том, что у седых не было сил описывать нападавших, даже возраст назвать и то не смог. А еще это международка. Что он хотел этим сказать? И почему произносил это слово в одной фразе с Ольгой и Темиком? Имеет ли это значение? Или же парнишка повторял три слова, которые считал важными, но друг с другом не связанными? Устав от вопросов, на которые не может ответить, капитан Абрамцев быстро набросал тезисы предстоящего рапорта, погасил в кухне свет и отправился спать. В то самое время, когда капитан Абрамцев устраивался в супружеской постели, старший лейтенант Олег Гудко поднялся с дивана и босыми ногами прошлепал на кухню. Когда он вернулся из Александрова, родители уже спали. Он втайне надеялся, что отец еще не спит, но его ожидания не оправдались. В последнее время отец укладывался рано, как он говорил, чтобы успеть заснуть до того, как проснется проклятая подагра. И этот вечер не стал исключением. А Олег так надеялся на его помощь. Нет, он не собирался просить отца помочь разобраться в запутанном деле. Ему просто хотелось разделить свои эмоции с тем, кто, как говорится, в теме. ЧП в Александрове оказалось не самым кровавым делом из тех, которые довелось расследовать Гудко за время работы на Петровке. И все же оно задело его сильнее, чем показалось вначале. Прибыв на место преступления, они обнаружили, что криминалисты уже начали работу. Когда подполковник Семипалов успел их отправить в Александров, никто не знал, но исследователя следователя, и оперативников это порадовало. Чем раньше начнут работу спецы, тем больше материала отправится в лабораторию тем существеннее облегчится работа оперативников. Как и предполагал капитан Дангадзе, в вагоне свидетелей им не припасли. Его взяли под охрану сотрудники патрульно-постовой службы города Александрова, которые прибыли на место происшествия уже после того, как ушел основной состав. Они оцепили периметр и никого к вагону не пускали. Из всех живых оперативники смогли пообщаться только с начальником вокзала и парой которых по просьбе следователя Супонева пригласили для беседы. Пока поджидали начальника вокзала, занимались осмотром места преступления. Стараясь не мешать работе криминалистов, Дангадзе и Гудко вошли внутрь и осмотрелись. Несмотря на то, что ни тот, ни другой раньше в почтовом вагоне не бывали, они сразу поняли, что почтовым отправлением нанесен не меньший урон, чем сотрудникам. На первый взгляд Гудко показалось, что в вагоне не осталось ни одного невскрытого письма, ни одной нераспотрошенной посылки и бандероли. Повсюду валялись фанерные ящики, с которых сорвали мешковину, вскрыли крышки и извлекли содержимое. То, что преступники считали не имеющим ценности, они бросали тут же, рядом с коробками и разрезанной мешковиной. Шерстяные и пуховые носки, памятные подарки, фотографии в рамках, всевозможные мелочи — все это устилало пол. Письма грудами лежали на полу, а поверх всего — бездыханные тела трех жертв. Следователь Супонев внутрь не пошел, остановился у прохода, ведущего в основную часть вагона, скрестил руки на груди и наблюдал за работой остальных. Время от времени он давал советы то оперативникам, то криминалистам, но в основном молчал. Лишь когда Олег Гудко направился за тканевую перегородку, отделявшую дальнюю часть вагона от багажного отсека, он остановил его резким окриком. «Нет-нет, туда не соваться!» «В чем дело?» — не понял Гудко. «Ты не узнал, поработали ли там криминалисты?» — Супонев сердито сверкал глазами. «Как можно забывать о таких важных вещах?» «Ребята, кто-нибудь уже поработал за перегородкой?» — Обращаюсь сразу ко всем криминалистам, громко поинтересовался Гудко. «Могу я там осмотреться?» Криминалисты, выражая недовольство, заворчали, но проверить пространство, отгороженное от основной зоны, разрешили. Гудко перевел вопросительный взгляд на Супонева. Тот кивнул, дав добро, и Гудко скрылся за перегородкой. Сделав пару шагов, он замер на месте. Почему-то он не ожидал, что увидит здесь столько крови. Широкая, размытая полоса следовала до самого дальнего угла, где в стене располагалось что-то вроде встроенного шкафа. Ступая по краю, Гудко добрался до шкафа. Там крови оказалось еще больше. Кровавая лужа растеклась по отсеку, на стенах осели следы пороха. Здесь расстреляли того, кто сейчас в больнице, догадался Гудко. Стреляли с близкого расстояния, почти в упор. Удивительно, что он выжил. Осмотрев пространство за перегородкой, Гудко развернулся, собираясь выйти. В проеме между основным отсеком и закутком за перегородкой стоял следователь Супонев и слегка покачивался с пятки на носок. «Что ты видишь, Олег?» Супонев никогда не обращался к оперативникам ни по званию, ни по фамилии, только по имени. «Здесь стреляли в того, кто выжил», — выдал свое умозаключение Гудко. «Верно. Тела нет, крови много. После того, как злоумышленники ушли, он выполз из убежища и пополз в тамбур, намереваясь позвать на помощь». Супонев перестал качаться. «Но почему у него появилась такая возможность?» «В каком смысле?» — Гудко не понял вопроса следователя. «Он должен был умереть. Это же очевидно». Супонив рукой указал на нишу шкаф, служившую убежищем четвертому сотруднику почтового вагона. В него стреляли с близкого расстояния. Отклониться он не мог, на это просто не было места. Так почему он не умер? — Повезло? — Нет, Олег, везение тут ни при чем. Стрелявший не хотел его убивать, вот что я думаю. — Ну почему? Судя по тому, что мы видели в основном отсеке, троих служащих убили без раздумья? — — В этом и состоит главный вопрос, Олег. Именно в этом. Оборвав разговор на полуслове, следователь развернулся на каблуках и пошел к выходу. Гудко бросил последний взгляд на шкаф-нишу и тоже вышел. Он услышал, как с платформы вызывают следователя. Пришли свидетели происшествия. Гудко прошел через весь вагон, вышел в тамбур спрыгнул с подножки. Следователь Супонев стоял в компании начальника вокзала и двух носильщиков, Один из насильщиков, энергично жестикулируя, рассказывал свою версию происшествия. «Я стоял на перроне, когда электропоезд подошел. Готовился к посадке пассажиров. Здесь, на Александров-1, с поездов дальнего следования пассажиры почти никогда не высаживаются. Кому нужно от Москвы к нам добраться, пользуются пригородными поездами, а они на боковые платформы приходят. А вот до посадка дело обычное. Правда, на дальники пассажиров не так много, как на конечной станции, но тоже хватает. Сегодня мне повезло. Мамаша с семейством от нас отчаливала. Сумок и чемоданов целая тележка набралась. Загрузили баулы еще до прибытия поезда. Мамаша с детьми на перроне где-то в центре осталась, а я телегу к багажному повез. Не первый раз Москва-Владивосток гружу. Знаю примерно, где багажная остановится. Ну, стою, цигарку смолю, поджидаю прибытия. День жаркий, пить охота, отойти нельзя, вещи без присмотра не оставишь. Ну, дождался поезда, чуток промахнулся с местом, всего на пару вагонов. Подхватил телегу, потащил назад, да тут, как назло, колесо заело. «Абрамыч вот видел!» — насильщик указал пальцем на товарища, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу. Тот словно эстафету принял, выдвинулся вперед и продолжил рассказ. «Все верно, — нефет, — говорит. — Жара стояла несусветная, особенно для начала июня. У меня на телеге всего два чемодана, да еще хозяин багажа нервный попался. Чуть ли не сам на телегу прыгает, суетится вокруг меня. Боится, что я чемоданы профукаю. А куда они с телеги денутся? Другое дело в пути, тут что угодно случиться может». «Ты дело, говори, Абрамыч», — перебил его носильщик, которого называли Нефед. Товарищем милиционерам про твои заботы слушать неинтересно». «Так я дело и говорю», — Абрамыч сердито сверкнул глазами в сторону Нефеда. «Не перебивай, вот и будет дело». — Лучше я сам, — нефет отодвинул Абрамыча в сторону. — Так вот, колесо у меня заело. Я телегу туда-сюда подергал, чувствую всё бестолку. А тут вижу, Абрамыч мимо налегке пылит. Остановил его, говорю, давай вещи к тебе перебрасывать. Он, естественно, согласился. Колым-то у него с двух чемоданов мизерный, а с моего багажа хорошо прилипнет. А у меня выбора нет. Стоянка поезда пять минут со сломанным колесом никак не успеть. Начали мы вещички с одной телеги на другую перекладывать, а тут хозяин чемоданов влез. Я аж говорил, нервный пассажир. Начал кричать, что не станет платить, если к его чемоданам еще багажа набросают, — вклинился Абрамыч. Я, значит, пассажира уламываю, а не Фет, пока багаж перебрасывает. Оба на нервах, времечко драгоценное уходит, а за простой дальнего сна начальство три шкуры сдерет. Сообразив, что начальник вокзала стоит рядом, Абрамыч смутился, фыркнул и добавил уж простите виктор степанович но так бы и было начальник вокзала сделал вид что слова насильщика к нему не относятся абрамыч шумно выдохнул и продолжил минуты три мы с моим пассажиром потеряли Нефед уж весь багаж на мою телегу перебросил а тот все упирается тут в дело Нефед вступил ага точно глаза нефеда радостно заблестели видно быть в центре событий ему очень нравилось я ему говорю мужику этому — Поимей совесть, гражданин, мамаша с детками на отдых едут. Что прикажешь, им без вещичек катить? У нее пять ртов, а ведь с ними не так легко управляться. Мужика мои слова вроде как усовестили. — Ладно, — говорит, — везите, но чаевых от меня не дождетесь. — А нам уже не до чаевых. Поезд через минуту трогается. Я телегу подхватил и рванул вперед к багажному вагону. Тут я его и увидел. — Точно, точно, увидел, да как заорет. — Мать честная, да что же это делается? Как труба и Ерихонская затрубил от возбуждения, Абрама часам сам заорал, что есть мочи. Я глаза с багажа перевел, чтобы посмотреть, что так Нефеда испугало, и сам чуть не заорал. «Почтовый вагон перед багажным цепляют», — снова перехватил инициативу Нефед. Я вперед смотрю, а из него на платформу парнишка словно масло со сковородки стекает. Весь в кровище, а лицо белее мела. Тут я телегу бросил и к парню подбежал. Он глаза на меня поднял и рукой в тамбур тычет. Я ему что с тобой, родной? А он головой трясет и все тычет в тамбур. Я Абрамычу кричу: Гони в здание вокзала, докладая ЧП, пусть поезд задерживают. А он мешки-то бросить не может. Так и есть. Я же за них ответственность несу, Абрамыч сокрушенно покачал головой. Но я не сплоховал, бросился к ближайшему вагону, проводников выдернул и на вокзал отправил. Еще велел не отложку вызывать. Парень-то совсем плох был. Но потом все завертелось. Народ набежал, нашего брата вокзального поменьше, зевак побольше. Из шестого вагона доктор прискакал, начал распоряжение отдавать. Парнишку на перрон выволокли, на земле разложили. Кто-то ему под голову портфель подложил. Говорят, голова должна высоко лежать. Доктор у кого-то бельишко чистое вытребовал, заткнул рану, а нас с Нефедом в вагон отправил посмотреть, не требуется ли еще кому-то помощь. А как туда без милиции идти? Страхово. Вдруг душегубы еще там? Не тренди, Абрамыч, никто нас идти туда не заставлял. Да и Ремезов, милиционер станционный, одновременно с доктором пришел. Он в вагоны заходил, а мы только так, одним глазком заглянули. Гудко стоял в стороне и удивлялся терпению Супонева. Он внимательно слушал рассказ насильщиков, чересчур длинный и не во всем полезный, но ни разу их не перебил, не поправил и не попросил говорить только по существу. Начальник вокзала и тот едва сдерживался, чтобы не отчитать подчиненных за чрезмерную театральность и излишние детали. Супонев же, дождавшись, когда поток красноречия носильщиков иссякнет, принялся задавать дополнительные вопросы. Причем на большую часть вопросов ответы, по мнению старшего лейтенанта Гудко, он уже получил, а на остальные у носильщиков ответов попросту не было. Кто первым подошел к раненому, мог ли он говорить, как отреагировал на крик пассажир, чей багаж везли на телеге носильщики, что он говорил, была ли его реакция адекватной, кто находился на перроне, кто стоял у ларька с мороженым, ходили ли по перрону торговки, что увидели носильщики, заглянув в вагон, заглядывал ли туда кто-то из зевак, и так до бесконечности. Кто стоял справа от ларька, кто шел навстречу, как быстро подошли проводники... Кто, что, где, куда... Дотошность Супонева могла кого угодно вывести из себя, и насильщики не стали исключением. Спустя 20 минут они начали медленно закипать. — Послушайте, товарищ милиционер, — первым не выдержал Нефед, идея первенства его уже явно не прельщала. — Следователь поправил его Супонев. «Чего — Чего? — не понял Нефед. — Товарищ следователь, — повторил Супонев. — Да хоть черт лысый не сдержался Нефед. Мы с чем тут с шести утра, а завтра снова на смену. Отпустите нас с миром, товарищ следователь. Вашим вопросам конца края нет. Конечно, конечно. Супонев будто и не думал о том, что люди могут устать. Отдохните, а завтра жду вас в управлении для продолжения беседы. И, повернувшись к начальнику вокзала, добавил. Боюсь, на завтрашний день вам придется подыскать кого-то на замену. Следствие ждать не может. Надеюсь, вы отнесетесь к моей просьбе с пониманием. «Разумеется», — поспешил согласиться начальник вокзала. Ему и самому не терпелось закончить с допросом. «Теперь мы можем идти?» Насильщики пусть идут», — Супонев кивком отпустил насильщиков. «А вы останьтесь. К вам у меня тоже есть вопросы». Абрамыча и Нефеда точно ветром сдуло. Начальник вокзала тихонько застонал, но отказаться от беседы не посмел. Гудко еще пару минут наблюдал за следователем, затем вернулся в вагон. На вокзале они провели около двух часов, после чего следователь Супонев отдал приказ возвращаться в Москву. Дома Гудко быстро поел и завалился спать, полагая, что следующий день принесет много беготни и ночные посиделки только навредят работе. Он быстро уснул, но через час проснулся и уставился в потолок. Что-то его разбудило, будто вытолкнуло из сна. Но что именно? Сны ему почти никогда не снились, Посторонние звуки особо не мешали, в квартире было тихо, никто не разговаривал, нигде не играла музыка, не гремела посуда, не лилась вода. Со двора через открытое окно слышались лишь стрекотания сверчков до да тихий шелест листвы. Тогда что его разбудило? Пролежав в постели двадцать минут, Гудко вылез из-под простыни и пошел на кухню. Достал из шкафа стакан, открыл кран, спустил воду и наполнил его до краев. Выпив воду, прошел в коридор, ухватил одной рукой телефонный аппарат и, подтянув длинный провод, провел его под кухонную дверь. Закрыл дверь и набрал номер телефона. Часы показывали десять минут первого. Звонить в такой час кому бы то ни было идея не слишком разумная, но он все-таки это сделал. Слушая гудки, идущие из трубки, он нервно теребил провод. Трубку сняли только после десятого гудка. Сонный голос произнес — «Институт Склифосовского, приемный покой, слушаю». «Здравствуйте», — откашлившись начал Гудко. «Вас беспокоит старший лейтенант Гудко, уголовный розыск. Сегодня к вам поступил пострадавший с вокзала в Александрове. Могу я узнать о его состоянии?» «Вы родственник?» — равнодушный голос не предвещал ничего хорошего. «Нет, я же сказал, я из уголовного розыска, с Петровки», — для пущей важности добавил Гудко. В интересах следствия мне требуется информация по пострадавшему. Звоните завтра, а лучше приезжайте. Сведения по пациентам по телефону не даем. Гудко понял, что сейчас дежурная медсестра бросит трубку и поспешил ее опередить. Гражданка, вы не поняли, чуть повысив голос, начал он. Сведения от вас требуют лицо при исполнении служебных обязанностей, так что потрудитесь найти дежурного врача и выяснить, каково состояние больного. Жду три минуты и звоню в Минздрав. Угроза возымела действие. Сонный голос уже не казался таковым. Медсестра велела ожидать. Гудко услышал, как трубка ударилась о столешницу, а потом раздались звуки торопливо удаляющихся шагов, после чего наступила тишина. В ожидании ответа Гудко мысленно перебирал в голове события прошедшего вечера, пытаясь понять, что его разбудило. Мысль витала где-то рядом, но он никак не мог ее ухватить. И вот когда ему показалось, что он вот-вот поймает мысль, трубка ожила, и медсестра более бодрым голосом сообщила. Пациент из Александрова все еще на операции. Каково его состояние? Ответ медсестры разочаровал Гудко, но он старался не поддаваться эмоциям. Пока трудно сказать, врачи делают все возможное, шаблонно отговорилась медсестра. Благодарю за помощь, Гудко положил трубку. Итак, нам все еще неизвестно, выживет ли единственный свидетель. Интересно, успел ли капитан Абрамцев с ним переговорить? Эх, жаль, не догадался позвонить, когда вернулся из Александрова. Растяпа, отругал Гудко сам себя. Теперь дожидайся утра. Он поднялся, чтобы отнести телефонный аппарат на место. Из спальни родителей послышался голос матери. — Олежка, чего колобродишь? — Ничего, мама, все в порядке, — успокоил он мать. — Я уже ложусь. Погасив свет, он вернулся в спальню, лег на диван, но еще долго не мог заснуть. Утренний доклад в кабинете подполковника Семипалова начался ровно в семь. Первым держал отчет следователь Супонев. Он описал общую картину, сообщил сведения, полученные от насильщиков и начальника вокзала, но собственные соображения пока оставил при себе. Следующим к докладу приступил капитан Абрамцев. Его слушали с особым вниманием, информацией из больницы владел только он. Много времени доклад не занял, и подполковник, по привычке покряхтев, начал, ни к кому конкретно не обращаясь. Итак, подведем итоги. На данный момент мы знаем количество злоумышленников, и этот факт бесспорный. Далее мы знаем имя одного из преступников и кличку «Еще одного». Ни возраста, ни особых примет у нас нет, кроме того, что действовали преступники, одетые в военную форму. С такими сведениями розыск не начнешь, ориентировку по отделам не разошлешь. Специалисты определили тип оружия, из которого стреляли. Все данные с места преступления обещали подготовить к двум часам дня, не поднимая головы, ответил следователь Супонев. «Я говорил с криминалистами. На месте преступления множество отпечатков пальцев», — дополнил ответ капитан Дангадзе. «Но на данный момент сложно сказать, будут ли среди них нужные нам». «Об этом пока рано беспокоиться», — отмахнулся подполковник. «Сравнивать вам их все равно не с чем. А вот имена, которые во время беседы получил капитан Абрамцев, это какая-никакая зацепка. Что планируете в связи с этим предпринять?» Вопрос снова никому конкретно не адресовался, но ответил капитан Абрамцев. «В первую очередь нужно встретиться с родителями Леонида Седых, побеседовать с ними, выяснить, с кем общался пострадавший, потом поговорить с людьми из окружения Седых, найти Ольгу и того самого Темика, затем выяснить, что может означать слово «международка». Раз Седых так настойчиво повторял это слово, значит, оно имеет отношение к нашему делу». «Логичный вывод», — похвалил Семипалов. «Что скажешь ты, Николай?» — он обратился к следователю по имени. «Надо ехать на Ярославский вокзал», — не поднимая головы начал Супонев. «Пройтись по перрону, опросить носильщиков, торговок и других сотрудников вокзала. Сейчас сезон отпусков, но военные, как правило, не ездят на отдых в форме. Думаю, трое мужчин, одетых в военное, должны были привлечь внимание». Также необходимо побеседовать со служивцами жертв, с их родственниками и друзьями, одним словом, стандартные процедуры, проводимые в начале любого расследования. До тех пор, пока не получим заключения экспертов, кроме стандартных процедур нам ничего не остается. Что ж, для затравки людей в форме хватит, имея в виду вышестоящее начальство, заметил Семипалов. А там глядишь свидетель заговорит. Кстати, сегодня кто-то интересовался, как его состояние. Я звонил в шесть утра, Абрамцев выдвинулся вперед. Операцию закончили только в четыре. Как мне сказал дежурный врач, с медицинской точки зрения все прошло успешно, насколько это вообще возможно. Однако радоваться рано. Мозг слишком долго не получал кислорода, внутренние органы тоже в любой момент они могут начать отказывать. Но даже если он начнется, велика вероятность, что мозг поврежден, и тогда польза от операции сведется к нулю. Они сообщат, когда он начнется. Обещали, товарищ подполковник. Кстати, родители Седых сейчас в больнице. Дежурному врачу удалось разыскать их через почтовую службу. Те приехали, как только узнали о случившемся. — Хорошо. Будем надеяться, что это принесет пользу следствию, — не слишком радостно прокомментировал новость подполковник. — С ними нужно поделикатнее. Шутка ли отправить сына во взрослую жизнь и в результате получить такое? «Мы понимаем, товарищ подполковник», — за всех ответил Абрамцев. «Будем действовать очень деликатно». «Что ж, тогда за работу. Дангадзе, Гудко, едете на вокзал, ищите свидетелей», — подводя черту под разговором, скомандовал подполковник. «Абрамцев, на тебе больница и окружение седых. Выделяю вам служебный автомобиль на все время проведения расследования. Как вы им воспользуетесь, решайте сами. А ты, Николай, остаешься в отделе». «Отправляйся к экспертам, пусть поторопится с результатами экспертиз. Всем все понятно?» «Так точно, товарищ подполковник. Понятно», — в разнобой ответили оперативники. Супонев, как обычно, промолчал. «Ладно, идите. Вижу, вам не терпится начать действовать», — невесело пошутил подполковник Семипалов. «О любых подвижках докладывать мне немедленно». Оперативники гуськом вышли из кабинета начальника. Отойдя на приличное расстояние, Супонев повернулся к группе. «Внесем небольшую корректировку», — заявил он. «Олег, Гия, вы, как и сказал подполковник, отправляетесь на вокзал. А в больницу мы с Иваном поедем вместе. Думаю, для одного там работы слишком много. Автомобиль забираем мы с Иваном. Возможно, придется поездить по адресам друзей и родственников. Возражения есть?» Оперативники промолчали, они привыкли к тому, что следователь редко сидит в кабинете, как тому положено быть. Чаще всего он совмещал обязанности следователя и оперативного работника и собирал оперативные данные наравне со всей группой. Возможно, кого-то подобная расстановка силы покоробила бы, но только не оперативников. «Значит, разбегаемся», — после непродолжительной паузы заключил Супонев. — Иван, — обратился он к Абрамцеву, — спускайся вниз, я заскочу в лабораторию и присоединюсь к тебе. Супонев рассчитывал не только побывать в лаборатории, но еще предупредить дежурного о встрече с носильщиками из Александрова, назначенной на час дня. В лаборатории, как и предполагал следователь, работа над уликами с места преступления только началась. Минут пять он потратил на то, чтобы проинструктировать экспертов, на что именно следует обратить внимание в первую очередь, после чего спустился на первый этаж. В этот день на проходной дежурил молодой лейтенант, которого перевели из районного отдела в Хамовниках. Со следователем Супоневым он не был знаком лично, но успел наслушаться о его педантичности, поэтому, когда Супонев трижды повторил просьбу встретить свидетелей и лично проследить, чтобы те дождались приезда следователя, если тот вдруг опоздает, а потом потребовал сделать запись о своей просьбе, дежурный не удивился. Покончив с делами в управлении, Супонев вышел на улицу. Гудко и Дангадзе уехали на Ярославский вокзал, а капитан Абрамцев привалился к чугунному забору и лениво рассматривал пешеходов. «Поедем на машине», — сообщил Супонев. «Если возникнет необходимость, разделимся». Служебный автомобиль, рыжая копейка с синей полосой через оба бока 1970 года выпуска, стоял на парковке, принадлежащей главному управлению. Вчерашний водитель, парнишка с рыжеватыми усами, стоял возле нее, опираясь на капот. Супонев направился к автомобилю. Завидев следователя, парнишка сделал пару шагов вперед. «Здравия желаю», — поприветствовал он следователя. «Дежурный сказал я снова с вами». «Приятно слышать», — вежливо отреагировал Супонев и, помедлив, протянул руку. «Вчера мы не успели познакомиться. Следователь Николай Супонев». «Лейтенант Желдаков Михаил», — водитель энергично потряс руку следователя. «Ну, а я капитан Абрамцев», — представился Абрамцев. «Раньше где служил?» «Вообще-то это мое первое место работы», — водитель смутился. «Но не переживайте, я свое дело знаю. С шести лет за баранкой». «Это как так получилось?» — скрывая улыбку, спросил Супонев. «Отец на Зилке работал. Он меня и натаскал. Своей машины у него не было, а на служебных он почти тридцать лет отпахал» похвально значит ты михаил потомственный водитель занимая место в машине произнес абрамцев зовите меня миша так привычнее предложил водитель а насчет потомственности можно и так сказать машины я люблю даже очень девок надо любить усмехнулся абрамцев одно другому не мешает товарищ капитан отшутился лейтенант заняв место водителя он обратился к следователю куда едем в институт склифосовского дорогу знаешь — А как же? Я всю Москву вдоль и поперек по картам изучил, как только узнал, что меня на Петровку приняли. — Вот и отлично. Трогай, Михаил. Время наш главный союзник. Он же и враг, смотря как им распорядиться. Супонев пристегнул ремень безопасности. — Мысль уловил? — Вас понял, товарищ следователь. Водитель повернул ключ зажигания, и машина тронулась с места. — Доставлю в лучшем виде. До института Склифосовского ехали в молчании. Водитель внимательно следил за дорогой, следователь Супонев ушел в себя, а капитан Абрамцев лениво наблюдал за водителем. На вид лейтенанту было не больше двадцати трех лет. Невысокий, рыжеволосый, курносый, он производил впечатление вчерашнего школьника. Озорной взгляд выдавал в нем любителя шуток, но тонкие усики, старательно разглаженные короткими пальцами, как бы заявляли «время шуток прошло». Добравшись до института, водитель припарковал машину чуть в стороне от ворот. Супонев коротко поблагодарил и, приказав дожидаться их возвращения, вышел. Абрамцев последовал за ним. Попав в вестибюль клиника хирургического корпуса, он направился прямиком к вахтеру. Предъявив удостоверение, попросил вызвать лечащего врача, ли не до седых. Вахтер поколдовал над кнопками телефона внутренней связи, И через десять минут Абрамцев и Супонев сидели в кабинете штатного хирурга и глав врача профессора Фалеева. «Ситуация следующая», — едва услышав о цели визита, Фалеев перешел к делу. «Леонид Седых поступил к нам в весьма плачевном состоянии. Мы сделали все, что могли, но на данный момент ни о каких допросах не может быть и речи. Мальчик очень слаб». Он до сих пор подключен к аппарату искусственного дыхания и вряд ли в ближайшие пару дней что-то изменится. — Хотите сказать, говорить он не может? — опередив следователя, задал вопрос Абрамцев. — Не только говорить, но и дышать. Он еще не приходил в сознание, его показатели все еще далеки от нормы, хирург вздохнул. — Поймите, мальчику пришлось пережить девятичасовую операцию, это не каждому под силу. — Мы это понимаем, — Супонев перехватил инициативу в разговоре. И благодарны вам за терпение и за ваш самоотверженный труд. — Ну что вы, это моя работа, — зарделся Фалеев. Моему коллеге сказали, что вам удалось связаться с родителями пострадавшего, — Супонев сменил направление разговора. — Это так? — Да, все верно. Хирург был благодарен следователю за то, что не стал развивать тему его самоотверженности. И мать, и отец сейчас в комнате отдыха на первом этаже. Леонида поместили в реанимационную палату. Туда посетителям доступ закрыт, но ехать домой они на отрез отказались. Как вы считаете, они в состоянии общаться? Профессор Фалеев ответил не сразу. Супонев терпеливо ждал. Наконец хирург поднял глаза на следователя и произнес: Не думаю, что это хорошая идея. Он замолчал, но понял, что следователь ждет объяснений, поэтому продолжил. Мать на грани нервного срыва. Любой вопрос, любая мелочь может запустить механизм самоуничтожения. Ее психика может не выдержать дополнительного стресса, вы это понимаете? А отец отступать Супонев не собирался. Его состояние не лучше, признался хирург. Скорее всего, он просто лучше скрывает свои эмоции. И все же нам необходимо с ними побеседовать, Супонев протянул руку и коснулся плеча хирурга. Вы можете сделать что-то, дать им какой-то препарат, приняв который, они справятся с вопросами об их сыне? Вы имеете в виду успокоительные?» Хирург невесело улыбнулся. «Все, что могли, мы им уже дали. Большая доза седативных препаратов может лишь навредить». «Так как же быть?» «Произошло преступление. Жестокое, кровавое и бессмысленное. Трое убитых, и они имеют право на справедливое возмездие, как бы пафосно не звучали мои слова». Леонид — единственная зацепка, но он не в состоянии говорить. Мы оказываемся в такой ситуации не впервые, и все, что мы можем сделать, это узнать необходимые нам сведения у всех друзей и родственников пострадавших, в том числе и у родственников Леонида. Это наша работа, и это наш долг перед обществом. Вы меня понимаете? — Да, я вас понимаю, — медленно растягивая слова проговорил Фалеев. — Пойдемте со мной, посмотрим, что можно сделать.